Дмитрий Серебряков Анастасия Соболева Виртуальный мир Книга седьмая шпиль Глава первая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 — Позади меня Эльнара. — И она твой фамильяр, — спокойно закончил он за меня. — Что же, с этим разобрались. Остался один вопрос. Как вы сюда попали? — Тебе не кажется, что культурные люди по очереди задают вопросы? — возмутился Лёха. — Не кажется. Эльдар равнодушно и оценивающе смерил взглядом Лёху. — И да. Можете опустить оружие. Если бы я хотел вас убить, тоже сделал бы это. — Как плохо верится в подобное, — с вызовом взгляде ответил Лёха.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 И почему Ильдар оказался настолько вредным засранцем? Не мог, что ли, нормально все пояснить и рассказать? Тоже мне крутой перец. Напустил туману, а мне теперь сиди и голову ломай. Вот же сволочь!»